Дождь шел четыре года, 11 месяцев и два дня. Бывало, он затихал, и тогда люди принаряжались, их лица в ожидании погожего дня сияли радостью выздоравливающих. Однако скоро все привыкли видеть в послаблениях природы предвестие еще более сильных испытаний. Небо раскалывалось со страшным грохотом. Север без конца посылал ураганы, сносившие крыши и рушившие стены, вырывавшие с корнем последние кусты на плантациях. Как во времена эпидемии бессонницы, о которой Урсула вспоминала в те дни, стихия сама заставляла людей избавляться от скуки. Аурельяна II был одним из тех, кто упорно не желал подчиняться хандре. Вся его одежда находилась в доме Петрикотеса, И потому каждые три дня он скидывал с себя все, что на нем было, и в одних кальсонах ждал, пока закончится стирка и глаженье. Чтобы не скучать, он начал наводить порядок в доме, где скопилось немало мелких дел. Подтягивал дверные петли, смазывал замки, подвинчивал щеколды и выравнивал шпингалеты. Многие месяцы возился он с ящиком для инструментов, забытым тут, наверное, цыганами во времена Хосе Аркадио Буэндии. И никто не мог понять, из-за постоянных ли физических упражнений, или из-за зимней тоски, или из-за вынужденного воздержания его брюхо стало мало-помалу опадать, как пустеющий бурдюк, а его морда большой блаженной черепахи выглядела менее сангвинической. Двойной подбородок спустил жиры, пока, наконец, он сам не перестал походить на представителей семейства слоновых и снова смог завязывать шнурки на своих башмаках. Однажды утром Урсула проснулась, чувствуя, что навсегда впадает в безмятежный сон. санта софия де пьедат вдруг обнаружила, что у старухи вся спина облеплена пиявками». Их прижгли головешками и оторвали, прежде чем они успели высосать из нее последнюю кровь. В доме пришлось проложить осушительные желоба, чтобы покончить с жабами и улитками, подсушить полы, убрать кирпичи из-под ножек кроватей и снова надеть обувь. Занимаясь всякими мелочами, требовавшими забот, Аурелиана II не замечал, что стареет. До того самого вечера, когда, сидя в качалке и глядя на быстрое сгущение сумерек, подумал о Петре Котес без всякого волнения. Он даже ничего не имел против того, чтобы вернуться к постной любви Фернанды, чья красота с годами не убывала. Ливни прибили всю его страстность и пропитали равнодушием отсыревшей губки. Можно было бы предположить, что дождливая погода дала ему возможность посидеть и поразмышлять. Омыканье с масленками и плоскогубцами разбудила в нем запоздалую тоску по мужской полезной работе, которой он никогда не занимался. Но ни то, ни другое не отвечало действительности, ибо тяга к спокойной жизни и семейному быту, ныне его одолевшая, не была плодом воспоминаний или горького опыта. Эта тяга — Разбуженная дождем, зародилось много раньше, в ту пору, когда он в комнате Мелькиады сочетал чудесные сказки о коврах-самолетах, о китах, глотающих корабли с судовой командой. Именно в дни таких раздумий, по недосмотру Фернанды, в галерее появился маленький Аурелиана, и дед Аурелиана II сразу постиг тайну их скожести. Он окорнал ему лохмы, одел, научил не бояться людей, и вскоре всем стало ясно, что мальчик — вылитый Аурелиана Буэндея, скуластый, настороженный, склонный к одиночеству. Для Амаранты Урсулы, которая уже рассталась с молочными зубами, племянник стал непоседливой куклой, развлекавшей ее в дождливые дни. аурелиано второй вспомнил вдруг, об английской энциклопедии, которую так никто и не трогал в прежней спальне Мэма. Он стал показывать детям картинки, сначала животных, а потом карты, изображения дальних стран и великих людей. Английского языка он не изучил, и поскольку мог узнавать только самые известные города и самых популярных деятелей, то ему самому приходилось придумывать имена и сочинять истории, чтобы удовлетворять жадное любопытство детей.